ГОЛОВА ВТОРАЯ ЗВЕРЬ ИЛУС Борг оказался мужиком, как говорится, свой в доску. Я слукавил и сказал, что меня к нему направила тетка, а так как он питал к ней теплые чувства, то согласился, не задумываясь. Мы с ним договорились, что он подтянет мою физическую подготовку. Покажет, с какой стороны браться за меч, в свободное от тренировок время будет рассказывать приключения своей жизни. Гонял он меня, не жалея. Я даже армию вспомнил. А когда обман про просьбу тети открылся, то он наказания усилил темп, хоть и через меня их отношения постепенно перерастали в более близкие. Регенерацию я проверил в тот же день. Перед сном порезал себе левую ладонь. так как и завтра нужно было тренироваться с мечом. Замотал тряпицы и лег спать. Утром моей радости не было предела. Размотав повязку, даже шрама не обнаружил. Но когда первые эмоции улеглись, трезво взглянув на ситуацию, я пришел к выводу, что просто так такие бонусы давать никто не будет, и в конечном итоге от меня потребуют платы. Вопрос лишь в ее размере. Наверняка повесят на мои хрупкие подростковые плечи какую-нибудь смертельно опасную ношу. Настроение от мрачных мыслей резко пошло вниз, и в подавленном состоянии я поплелся на первую тренировку. Бывший наемник был мужик с понятиями. О моих изменениях в поведении после травмы и быстрому восстановлению после ушибов и синяков вопросов не задавал, и мы с ним быстро сдружились. лучшие пары для моей тетки и желать не надо. Каждый вечер мы ходили на ужин к нам домой. За трапезой Борг рассказывал историю своего наемничества. Я не стеснялся задавать вопросы и получал информацию и представление о новом мире. Естественно, где-то он привирал для красоты словца, я это понимал. Но уличать его в мелкой лжи не стал. Ведь перед теткой старался, а та слушала, открыв рот. иногда забывая подносить к нему ложку, охоло в самые опасные и интересные моменты повествования нашего героя. Так прошла декада. В один из вечеров после очередных издевательств над бедным мной мы сели у моего учителя в избе утолить жажду укрепляющим отваром по рецепту, известному только ему. Уставшие, мы неспешно беседовали, как вдруг наш слух разрезал душераздирающий визг с улицы. Так крещат разумные только в одном случае, когда их убивают. Не сговариваясь, мы рванули наружу. Борг успел схватить свой меч, который стоял возле двери, а я выбежал с кинжалом в руке, который пару дней назад подарил мне наемник, чтобы мог тренироваться самостоятельно во владении ножом. И я с ним не расставался, ведь все особи мужского пола имеют слабость ко всему колюще-режущему. И все-таки это мое первое оружие в этом мире. На улице уже темнело, но в одном из домов разгорался пожар и давал достаточно освещения, чтобы разглядеть метающихся жителей и нападающие на них силуэты с очертаниями людей». Боковым зрением заметил, как с крыши дома напротив в нашу сторону прыгнула тень. Я впал в ступор, но Борг не подвел. Он просто разрубил нападавшего на подлете. Потом подошел к еще шевелящейся половине твари, смачно вырвался и выдал вердикт. «Вампиры! Низшие! Значит, где-то рядом их поводырь!» Так и не двинувшись с места, я пребывал в шоке, смотрел на разрубленное тело и не мог поверить во все происходящее. Для меня до сих пор это была нереальная сказка. Но две половины почти дохлой твари говорили совсем об обратном. Мой мозг просто не принимал действительность. Сильная пощечина прилетевшая от наемника, да такая, что аж голову мотнула. Привела меня в чувство. Поймав мой взгляд, он рыкнул сквозь зубы. «Тетка, бегом!» «Мля!» Во мне словно кнопку «пуск» нажали. Я развернулся, и что есть мощь, рванул в сторону дома. Вокруг творился хаос. Люди кричали и метались в панике, ища спасения. Горело уже множество домов, и было светло, как днем. Половину пути я преодолел просто в рекордные сроки, но из-за угла ближайшего дома выскочила очередная тварь и преградила дорогу. Рефлекторно я упал и по инерции просто проехал по земле мимо неё. Тут же, развернувшись, вскочил на ноги и выдохнул с облегчением. Наемник не отставал и уже снес вампиру голову. Но эйфория от маленькой победы длилась недолго. Через мгновение из двери этого же дома выпрыгнули еще двое. «Беги — Беги! — закричал Борг и двинулся им навстречу. Дважды повторять не пришлось, и я побежал. Оставив наемника одного, я утешал себя мыслью, что он опытный боец, а я буду только мешать. Приближаясь к дому, заметил, что ставни на некоторых окнах отсутствуют. и, предположив самое худшее, я ускорился, хотя бежал и так на пределе возможностей. Не успев затормозить, больно впечатался в стену, но, не обращая внимания на отбитый бок, дернул ручку двери. Она оказалась закрыта, сообразив, что тетка наверняка заперлась, влез в ближайшее окно с выбитыми ставнями. То, что я увидел, навсегда отпечаталось у меня в памяти. Эту жуткую картинку нельзя описать никакими словами. едтка сломанной кукклой лежала на полу в луже собственной крови один из этих уродов стоя на четвереньках мерзко причмокивал над ее шеей, а второй рядом жадно обсасывал ее оторванную руку. они даже не заметили моего появления и спокойно продолжали ужасное пиршество кем бы ни были эти отвратительные существа но это точно были не люди. Меня начала заполнять чужеродная ярость, она быстро захватывала каждую клеточку моего организма. Это была не человеческая злоба, это была первобытная жажда убийства. Мозг еще не полностью отдался этой жажде, и я еще пытался контролировать свои действия, просто, негромко свистнув, привлек к себе внимание. Нелюди нехотя отвлеклись от умерзительной трапезы, уставились красными зрачками и одновременно бросились на меня. Время как будто растянулось. Чуждыми для меня, но какими-то звериными инстинктами я чувствовал, что противники быстрые, очень быстрые, но я быстрее. И я рванул навстречу. Ближайшему упырю, не снижая скорости, я воткнул в глазницу кинжал, который так и не выпустил из руки, а второму, зажав его шею в изгибе руки, сломал хребет. Все действие заняло пару секунд. Не глядя на тела убийцы, тело, ставшее за это время мне почти родной тетке, встал на колено прямо в ее кровь и ладонью закрыл ей глаза, в которых застыл предсмертный ужас, и прошептал. «Прости, не успел». И в это мгновение животная ярость заполнила меня полностью. Всю мою сущность затопила жажда крови, человеческого больше не осталось ничего. — Ну, суки! Убью! — зарычал пробужденный зверь, выпрыгнул в окно и на улице завыл, призывая к схватке. — Твари! Я здесь! И тут все завертелось. Момент боя я практически не запомнил. Мозг просто отключился от реальности, предоставив телу сражаться на инстинктах и рефлексах зверя. Я рвал, ломал, убивал и упивался кровью врагов. А когда очнулся вокруг, были только тела и их фрагменты. Отдельно валялись руки, ноги, головы. А меня словно в ванну с кровью макнули. Территория вокруг напоминала бойню. Впрочем, так оно и было. Адреналину бойной дозой до сих пор бил в голову и затуманивал способность мыслить, а звериная ярость еще не отпустила сознание. Напротив, из-за теней домов и построек вышли еще твари, много тварей. Но один из них сильно выделялся. Стоит прямо, взгляд холодный и уверенный. Нас разделяло приличное расстояние, но оно не стало помехой. Я посмотрел прямо в его глаза и прохрипел: Старшие пожаловали? Ну, идите сюда, не люди. Зверь, получив удовлетворение от схватки, уже прятался куда-то на задворке сознания, а без него шансов повторить бойню и выжить не было. Я понимал это и приготовился умереть. но решил хоть еще парочку ублюдков прихватить с собой. Сделав шаг в сторону новых врагов, неожиданно получил удар по мозгам, словно с размаху роялем ударили. В слове, а именно по мозгам, и я отключился. «Высший вампир» Лорд Лугат де Мор Лорд Лугат стоял на балконе своего рабочего кабинета и смотрел немигающим взглядом на заходящее светило. Со стороны можно было подумать, что это не существо, а каменная статуя, просто сделана очень искусным мастером. Закат был очень красив. На небе не было ни облачка, и кроваво-бордовый оттенок от скрывающегося светила ровно расстилался по верхушке леса вдоль всего горизонта. Но высшему вампиру в этот момент было недосозерцание красот природы. Его мысли были очень далеко от этого места. Слово сказать, истинным высшим вампирам лучи солнца были безвредны, и доставляли лишь небольшой дискомфорт в чутком зрении, приспособленном к темному времени суток. Высшим вампирам надо было родиться от таких же высших особей этой расы, что случалось крайне редко. Этим и объясняется немногочисленность этого разумного и опасного вида. Простых истин их обращали, для этого подходили представители только человеческого вида, но при этом выживал только один на сотню, а то и две. От Отчего это зависело, не знал никто, хоть и пытались разгадать эту тайну не одну тысячу лет. А вот низшие — это рядовые бойцы, или, как их многие называют, мясо на убой, их светило-сжигало за несколько ударов сердца. кстати, многие разумные ошибались, считая, что сердце у вампиров не бьется. Впрочем, обыватели слишком мало знали об этой скрытной расе. Вот и придумывали байки одна страшнее другой. Хотя в этих байках и была доля правды. Для обращения в низшего нужен был лишь укус, а не обмен кровью, как в ситуации с истинными. Для этих целей по всему материку скупали заключенных, приговоренных к смерти и просто рабов. Лорд Лугат являлся лидером клана «Багровая ночь» уже около ста циклов. Возраст же самого лорда приближался уже к четырем стам. Он взвалил на себя правление и с ним неподъемный груз ответственности за весь клан после последней большой междоусобной войны вампиров. Тогда же погиб его отец, бывший лидер, но они одержали победу. Были и другие претенденты на место руководителю, но совет старейшин единогласно проголосовал за Лугата. И вот за все время правления лордом больше таких серьезных междоусобиц не было, мелкие стычки не в счет. И сейчас интуиция, и вся сущность высшего просто кричала. что спокойные времена закончились. А за прожитые века он привык доверять своему чутью опаснейшего хищника этого мира. В последние несколько декад творилось что-то непонятное. Пропали трое истинных, которые выполняли задания клана в людских королевствах, тревожные донесения агентов из других кланов, но никакой конкретики. И вот нападение на наш караван, в котором везли купленных заключенных для обращения. Но не их потеря беспокоила Лугата. В караване инкогнито ехал человек с очень ценным грузом. От размышлений лорда отвлек стук в дверь. «Ходи!» Не оборачиваясь, обронил вампир. В кабинет неуверенно вошел слуга человеческой расы. «Говори!» Разрешил хозяин кабинета. — Лорд, прибыл ваш внук Клаус с приближенными истинами из карательного рейда по нападению на караван. Остальное мясо подойдет только к утру второго дня. На светлое время суток они зарываются в лесу и не успевают за старшими. С прибывшими есть пленник, человеческий подросток. Он связан весь в крови и без сознания. — Полудню Клауса ко мне с докладом. Слуга кивнул и бесшумно вышел. В назначенное время в дверь снова постучались, и, не дожидаясь разрешения, вошел Клаус. «Здравствуй, дедушка!» В неформальной обстановке он позволял себе такую фамильярность к голове клана. От обращения дедушка лорд сморщился, как от зубной боли. «Проходи, садись, налей крови или вина и докладывай, что с напавшими на караван, и кого ты там притащил!» Клаус разлил кровью по бокалам, и они, не спеша, сделали по глотку, наслаждаясь напитком. Внук, зная, что лорд никогда не перебивает и задает вопросы только в конце доклада, уверенным тоном начал. «Когда мы добрались до разграбленного каравана, естественно, живых там уже не было, даже лошадей. И это работа низших, только они убивают все живое». К слову сказать, если бы не талисман подачи сигнала тревоги у человека, который вез черную каплю, то мы бы до сих пор были не в курсе нападения и упустили бы время. Труп нужного нам человека нашли, но артефакта, конечно, с ним не оказалось. Мы перевернули и вытряхнули все, что могли, но так и не обнаружили каплю. Все продукты для поселений, заказанные нами, были уничтожены или испорчены путем заливки смолой. По следам определили, что нападавших было около сотни мяса, может, чуть больше. И это логично, так как нападать с меньшими силами было бы бессмысленно. Трупы вражеских низших, погибших при нападении, к нашему прибытию уничтожило светило. В ментальном плане по остаточным эманациям я почувствовал одного истинного, причем высшего. Я принял решение продолжить преследование. Они опережали нас всего на половину суток. Шанс догнать был очень высок, тем более о преследовании они не догадывались. Направление, куда двинулась такая толпа нападавших, не заметил бы только незрячий. На их пути была деревня местного барона. Напрашивался логичный вывод, что они хотят напасть на нее, а последствия люди спишут на нас. Ведь мы ближайшие кланы тогда конфликта с ними не избежать. Последствия мои опасения подтвердились. К началу атаки на поселение мы не успели, но и высший просчитался. Кроме него все до единого нападавшие были уничтожены. Клаус прервал доклад, глотнул из бокала и наслаждался видом удивленного главы клана. Такую картину он наблюдал редко. «Продолжай!» — поторопил его лугат. Его внук выдержал интригующую паузу и продолжил. «Мы прибыли к концу боя!» В этой глухой деревне оказался темный маг, причем выше среднего уровня. Наверняка он отсиживался там от одному ему ведомых неприятностей. Но это только мои предположения. Нападавших он просто рассыпал заклинанием прах. Я не раз видел последствия этого заклинания, поэтому легко и определил его. К концу схватки он также скрылся. «Преследовать его...» Решил нецелесообразным, себе дороже выйдет. Да и не он был нашей целью. Клаус снова смочил горло и продолжил. Также в деревне оказался неплохой мечник, скорее всего ветеран. По мастерству среднячок, но и он сумел успокоить около полутора десятка низших. В итоге его просто задавили массой. И теперь самое интересное... «Большую часть мяса уничтожил человеческий подросток, причем голыми руками!» Докладчик снова замолчал, повторно наслаждаясь удивлением деда. «Дважды! Причем за такой короткий период времени он не видел его никогда!» Заметив, что взгляд деда изменился на требовательный, Клаус перешел на официальный тон. «Понимаете, лорд...» Тут он замялся, видимо, подбирая слова. «Я такого никогда не видел. Парень двигался на скорости, не уступавшей нашей в боевом трансе. Он убивал голыми руками, просто одним движением отрывая головы и другие конечности. Причем он не обучен никакой технике, брал только голой силой и скоростью. Я тут же проверил ментальный фон во время боя, и от него шла волна...» Тут внук Лорда запнулся. «Я даже не знаю, как объяснить...» Это были эмоции наслаждения убийством, жаждой крови и присутствовали нотки безумия. Однажды я уже сталкивался с похожим ментальным фоном. Помнишь, цикл в двадцать назад мы были на задании в эрдогании. Совместно с местными магами составляли боевую звезду, и случилось так, что в то же время какому-то неудачнику темному не удалось удержать при вызове демона, и нам пришлось его успокаивать». Демон, конечно, успел повеселиться в столице Империи, а того мага позже за вызов укоротили на голову, но не в этом суть. Так вот, именно от демона исходили похожие эманации. В деревне, поняв, что парень после устроенной бойни решил взяться за нас, я вырубил его ментальным ударом, хотя не надеялся, что моя попытка даст результат. Ведь тогда в Империи демон мои атаки просто игнорировал. Тут Клаус слукавил. Тот момент, когда человек посмотрел прямо в глаза и что-то сказал ему, высшему вампиру. Реально стало страшно? И именно со страху он на рефлексах нанес ментальный удар по силе, на которую был только способен. И сейчас вампиру было очень стыдно перед самим собой за пережитый ужас. Но воспоминания этого неприятного момента на лице менталиста никак не отразились – И он тем же уверенным тоном продолжил. Весь обратный путь я одержал парня во сне. От немногих выживших местных жителей я узнал, что его зовут Илвус. Родители погибли в Черной море, его воспитывала тетка. Бой произошел возле ее дома, где мы и обнаружили ее обезображенный труп. Ничего необычного за Илвусом местные раньше не замечали. Вот только последние декады полторы он как будто резко повзрослел. Больше про него ничего не удалось узнать. И, кстати, тот маг появился в поселении три цикла назад, назвался Тавроном и подрабатывал местным лекарем. Темный, и он же лекарь, очень странно. Про него тоже информации больше нет. В деревне я оставил одного из своих подчиненных уладить вопросы с местным бароном. По трупам мяса нельзя сказать, к какому клану они принадлежат. На телах нет никаких опознавательных знаков. Тот, кто ими руководил, позаботился об этом. Рассказчик замолчал, ожидая вопросов от головы, и на его удивление их не последовало. — и хорошо поработал. Мальчишку в укрепленную рунами камеру. Пусть отмоет от крови, обращается с ним хорошо и нормально кормят. Мне надо обдумать ситуацию. Все, иди отдыхай. Закончил разговор лорд. Клаус встал, молча кивнул и вышел, а лидер клана еще долго сидел и осмысливал полученную информацию.